да говорит, значит, шейх Мухаммад ибн что так также в этом аяте утверждение всеохватывания его мощи и всеохватывания его знания. Фамамин шейин илля дахаля кудра илля затуху. Говорит шейх Мухаммад: нет ни одной вещи, которая входила бы под э, мощь, под способность Всевышнего Аллаха, кроме как сущность Всевышнего Аллаха, субханаху ва فإن الله تَعالى то есть сущность Всевышнего Аллаха она не приемлет чтобы ей кто-то распоряжался и способный он то есть мощный он не будет тем над кем кто-то обладает мощью то есть это понятно فاشامل القدره ما كان وما يمكن ان يكون فإن واه قادر wal wal и способность мощь Всевышнего Аллаха она несет в себе и то что и то что то что существует и то что может происходить может существовать однако не существует Всевышний Аллах способен и мощен над тем что тем что существует тем что присутствует и над отсутствующим и над возможным и над возможным Валяхараджа хораджа анзалика или мумтан, мумтана». То есть ничего из-под из аль кудра да, из-под из мощи Всевышнего Аллаха не выходит, кроме чего-то чего невозможного, чего-то невозможного. Почему, говорит шейх Мухаммад, потому что это даже не называется вещью, чтобы, э, невозможное, да, что чтобы э, его мощь это в себя включала, несла в себе. «Фихи кудра аль Аль-Кудры Шей, родду Урадду Алмуршеда телзина кулунай навахаляяк дирулла аламайаша. То есть в этом говорит аяте утверждение, что Всевышний Аллах способен на всякую вещь, на всякую вещь. И в этом опровержение на аль Алмуршеда это группа мутазилитов-кадаритов, группа мутазилитов-кадаритов, которые говорили, что Всевышний Аллах не способен ни на что кроме как э, на то, что он поживал, а на какие-то другие вещи он не способен. То есть это все батль и ложный колям. Миналь мубтадят, миналь ма э, говорит э, шейх Мухаммад, это группа то есть приверженцев нововведений, и ложность, их, ложность этого их мнения, она известна из более 80 мест в Куране, где пришло именно хвала кулли шей ин кадир. Где пришло то, что Всевышний Аллах способен на всякую вещь. На всякую вещь. Далее говорит а, шейх Мухаммад ибн Ибрахим ванна шей ин альма. А, слова Всевышнего Аллаха. То, что Всевышний Аллах объял своим знанием всякую вещь. Фихи камалю лельм. I nie jest w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, w tym momencie, знания tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, То есть всевышний аллах э, объемлет своим знанием э, все вещи со всех сторон Фалельму фихи кудра и э, и знание, оно оно все точно так же как и его способность субхан кудра однако зна э, все охватываемость э, знания она больше всеохватываемости, охватываемости Мощи Всевышнего Аллаха и способности. Почему? Потому что знание Всевышнего Аллаха, как объясняет шейх Мухаммад им. Ибрахим, оно охватывает также его сущность и его имена, и его атрибуты, и его шариат, и его религию, и все творения, в отличие от способностей, которая не охватывает сущность Всевышнего и могучего Аллаха. قلت الشيخ محمد وقد جاء في قصة الخادر وموسى حين آت عصفر فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو في البحر فقول الخادر لموسى الخادر لموسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفر في هذا البحر قلت Шейх Мухаммад дальше, и пришел в истории э, Аль-Хидра да, и Мусы. Аль-Хидра и Мусы, известная история, излагается в суре Аль-Каху и в других сурах, что когда они путешествовали на судне, э, подлетела птичка, подлетела птичка и села на край судна, и затем она э, э, значит, зачерпнула клювом немного, немного водички из моря, один или два раза. И э, Хидр сказал Мусе, когда это увидел, э, сказал, что мое, зна, мое и твое знание, они меньше знания Аллаха, подобно тому, как э, вот капля, которая зачерпнула эта птичка своим клювом из этого моря. То есть э, наши, знания, наши знания по сравнению с даже не наше, а знание двух э, пророков Аллаха. То есть, согласно слову тех, кто считает Хидра пророком. То есть, знание двух пророков Всевышнего Аллаха по сравнению со знанием самого Всевышнего Аллаха, оно подобно капельке водички, которую птичка зачерпнула клювом из этого моря, из, э, по сравнению с самим этим морем. То есть, представляете, и это всего лишь пример для, для понимания, потому что знание Всевышнего Аллаха, оно бесконечно. И то есть, срав, сравнение... Здесь лишь со стороны э, превосходства, потому что море, оно все равно конечное, а однако знание Всевышнего Аллаха, оно бесконечное и всеохватывающее. И э, говорит э, шейх Мухаммад дальше, э, говорит «Камафель ая, кул лаукан аль бахру мидадан ле калимати робби, бахру кобля антан». Говорит, то есть, подобно тому, как в аяте сура аль каху где Всевышний Аллах сказал, «Если бы море стало чернилами для слов Моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы слова Моего Господа, даже если бы мы принесли в помощь Ему такое же море». Такое же море, ва Тааля. Далее говорит шейху ль-ислам ибн таймер рахима хуа в коульхуин матин слова всевышний и также приводят среди аятов сыфатов слова всевышнего и могучего аллаха слова всевышнего аллаха истинно аллах ар -Раз -Зак, то есть тот кто дает пропитание и здесь ар то есть оно сифатуль мубалага в арабском языке указывает на Очень на то, что Аллах очень много дает этого пропитания и постоянно это делает, в отличие от аррозик, да, который айсмифай. На русском это, конечно, трудновато объяснить. То есть суть, что имя Ар розак оно указывает на, на постоянство и на, э, и на об, многочисленность того, что Всевышний Аллах дает, не спасывает пропитание Субханаху ва Зулькуватиль Матин, а, обладатель силы и мощный. альматин, Матин, мощный, как истолковал Ибн Аббас. А, говорит имам Ас-Самани в тавсире этого аята, Коулху Та'але инна лахаху арваззаку Зулькуватиль Матин, арваззаку бима'на розик, воюколь як тады мубалагатан ватаксиран то есть то что то вот что я сказал то есть то что арузак это со смыслом дающий пропитание однако то это это, это то есть пришло в Сыра туль и указывает в арабском языке на постоянство и многочисленность постоянство и многочисленность всякое существо всевышний Аллах дает ему пропитание всякое существо всевышний Аллах дает ему пропитание Субханаху ва То есть и слова Всевышнего Аллаха обладать, обладатель силы, аль-матин, аль то есть аш как сказал бы на мощный, то есть обладатель величайшей силы, величайшей силы, субхануху Тааля. Говорит шейх Мухаммад Брахим: «Азафихи из бату, азихи ласмай и саласати лилляхи хакикатан ламай алейку биджалялилляхи ваазаматихи там тамсиль». Говорит о шейх Мухаммад ибн Ибрахим. То есть в этом аяте утверждение вот этих трех имен на их внешнем смысле. На их внешнем смысле э, так, как это уместно величию Всевышнего и Могучего Аллаха без уподобления. Без уподобления. И ашайры, как известно, они аль отрицают. Качество силы отрицают у Всевышнего Аллаха. И э, то есть это отрицание, как обычно, ни на чем не построено, кроме их тагута, э, за которому они обращаются к которому они обращаются за судейством, что э, якобы внешний смысл качеств Всевышнего Аллаха это, это уподобление и э, основы разума. Э, то есть вот эти их тагуты указывают на то, что нужно э, от этого смысла Куран и Сунну отклонять и тому подобное. То есть вот эти тагуты их известны, перечислил их имам в Мухтаза Рассалай Кальмурсале и в других книгах и разгромила опроверг и так далее то есть нам дальше говорит шейху шейху лислам бантайме вакоулюху Камислихи Шей, ахос самюль и также слова всевышнего и могучего аллаха нет ничего равного ему и он слышащий видящий этот аят уже брали но ну, Прочитаем шарх шейха шейх, шейх, Мухаммада Минбрахима. Говорит, Хазафихи Нафи Мумафаятил Холкали Ляхи Субханахуата Раби Хаза Аслю Нагим Вахуадаму Муша Бахатихи мушабахатихи Холкахи. Говорит шейх Мухаммад, в этом майате отрицание равенства творений Всевышнему и могучему Аллаху. И это утверждает великую основу, а это отсутствие схожести Всевышнего Аллаха с творениями а что касается продолжения аята и он слышащий видящий это утверждение вот этих двух имен всевышнему аллаху то есть то что уже проходили то что э, то что в этом аяте разъяснение то что утверждение Всевышнему Аллаху, оно подробное оно подробное утверждение качеств, имён и качеств Всевышнему Аллаху, то есть, как пришел в этом маяте, конкретное утверждение подробное: то, что он слышащий видящий. А что же касается отрицания, то оно обобщенное. Здесь Всевышний Аллах лишь обобщенно сказал Лейса Камислихишей: нет ничего равного ему. И не э, сказал. Как говорят вот эти Джахми, вот эти все начинают подробное отрицание вводить, то что он не тело, то что он не сидит, не стоит, не молчит, не говорит, и там не перемещается, и не в покое, и тому подобное, вот это вот все, то есть это нигде не пришло в Куране и Сунне вот такое подробное отрицание, как они это ввели, то есть они перевернули, как мы уже объясняли, все с ног на голову говорит шейх Мухаммад, ówi heroddu alat toi fateini, ówi heroddu alat toi fateini, ówi heroddu alat toi fateini, ówi heroddu alat toi fateini, ХАЗИХ heroddu alat toi fateini, ówi heroddu alat toi fateini, ówi heroddu alat toi fateini, ówi heroddu alat toi fateini, ówi to jest toi fateini, ówi heroddu alat что этот аят он опровержение он опровергает э, две группы каждая из двух групп она взяла лишь половину этого аята две группы какие две группы первая муаттиля те кто делают таатили, именам и качеством всевышнего Аллаха они из этого аята взяли только лейса хишей. взяли только ту часть которая отрицает и э, не взяли то что утверждает не взяли манхач утверждения а взяли лишь отрицание Что же касается э, Мушаббеха и Мумассиля, то есть тех, кто уподобляет Всевышнего Аллаха творением, они взяли только утверждение, однако не взяли отрицание, не взяли отрицание подобия и сходство с творениями. И каждая, получается, как говорит Шейх Мухаммад, здесь из этих двух групп, она взяла какую-то часть этого аята и оставила другую. Что же касается Ахли Сунна, то они взяли аят полностью и утвердили Всевышнему Аллаху Сыфаты согласно этому аяту, отрицая от Всевышнего Аллаха обобщенно отрицая от него равенство с творениями, в то же время они утвердили ему все сифаты, которые пришли в Коране и Сунне. И на этом остановимся сегодня. Иншала, Субханака уммам Ваша ваши и